25-я сказка История про торопливого кролика В солнечном поле среди высоких трав и ярких цветов Жил кролик по имени Крис Крис был самым быстрым кроликом в округе Он гордился тем, что мог обогнать кого угодно Каждое утро начиналось с того, что он стримглав Выбегал из норы и мчался на поле, чтобы поскорее собрать все самые крупные морковки Но Крис был таким торопливым Что едва успевал поздороваться с друзьями И не слышал, когда они пытались ему что-то сказать В один из дней Крис заметил Что его любимая грядка с самой сладкой морковкой Оказалась пуста Он удивился и расстроился Почему мне никто не сказал Что все собрали морковку Крис ушел домой обиженным и злился весь вечер, чувствуя себя покинутым. На следующий день, все еще с недовольной мордочкой, Крис снова выбежал на поле. В этот раз он встретил своего друга, енота Тошу. Тоша, заметив недовольный вид Криса, спросил. «Крис, что случилось? Ты выглядишь таким сердитым?» «Никто меня не позвал на поле. Все собрали морковку без меня!» Обиженно ответил Крис. Тоша рассмеялся и покачал головой Крис, мы все тебя звали Но ты же всегда спешишь и не останавливаешься Мы махали, тебе звали А ты только махал лапкой и убегал Ты так торопился, что даже не услышал нас Крис нахмурился Он задумался о том Как быстро пронесся мимо друзей вчера и позавчера Даже не остановившись Чтобы узнать, что они говорят Тоша подошел ближе и мягко сказал «Быть быстрым — это здорово, но иногда важно остановиться и послушать других. Мы можем рассказать тебе что-то интересное или важное, если ты нас выслушаешь». Эти слова запали в душу Криса, и он решил попробовать. «Завтра я обязательно попробую слушать друзей», — сказал себе Крис. Он лег спать с этой мыслью, повторял про себя. «Я способен слушать и понимать других». На следующее утро Крис снова выбежал на поле. Но на этот раз старался не спешить. Он медленно двигался по тропинке и даже остановился, чтобы оглядеться. Вскоре он заметил мышку Лили, которая что-то оживленно рассказывала остальным зверятам. «Обычно я бы уже убежал, но сегодня попробую послушать», подумал Крис и подошел поближе. Он тихонько сел рядом, и внимательно выслушал Лили, которая делилась с друзьями новостью о том, где на поле растет самая крупная и сладкая морковка. Я и не знал, что можно просто подойти и послушать новости. Удивился Крис, понимая, что часто упускал такие важные мелочи. Затем он заметил барсучонка Макса, который махнул ему лапкой и пригласил поиграть вместе. Обычно Крис только махнул бы в ответ и убежал дальше. Но в этот раз он вспомнил слова Тоши и сказал себе... Я способен слушать и понимать других. Он подошел к Максу, и они стали играть в догонялки. Оказалось, что играть с друзьями гораздо веселее, чем бегать одному. С каждым днем Крис все чаще напоминал себе... Я могу остановиться и послушать. Теперь... Когда кто-то пытался с ним заговорить, он старался не только слышать, но и понять, что им важно. Если кто-то звал его поиграть или сообщить важную новость, он останавливался и с интересом слушал, что ему говорят. Так Крис начал открывать для себя удивительные вещи. Он узнал, что сова Оливия знает самые красивые места, где можно посмотреть на закат. Барсук Макс умеет находить лучшие ягоды в лесу, а мышка Лили научила его вычислять самые вкусные корешки. Вскоре он заметил, что у него стало больше друзей, и ему самому было гораздо приятнее проводить время на поле. Теперь каждый раз, когда Крис чувствовал желание снова побежать куда-то без оглядки, он напоминал себе – «Я способен слушать и понимать других, и мне это нравится». И если он чего-то не понимал, то всегда вежливо говорил. «Повтори, пожалуйста, я хочу понять тебя». Так Крис научился не только быть быстрым, но и внимательным. Он больше не спешил, а останавливался, чтобы узнать, как дела у друзей и что нового произошло на поле. «Я умею слушать и понимать других». Говорил себе Крис с улыбкой. И это помогает мне узнавать много нового и быть рядом с друзьями.